Он привёз ей гравюру, которую она хотела посмотреть. Она чувствовала себя не совсем здоровой и приняла его в лиловом пиньюаре из крепдешина, прикрывая свою грудь как плащом куском богато вышитой материи. Когда она стала подле него, уронив на щёки пряди незаплетённых волос, слегка выпятив одну ногу и поставив её в почти танцевальную позицию, Чтобы без утомления можно было нагибаться над гравюрой, которую она рассматривала, наклонив голову своими большими глазами, такими усталыми и хмурыми, если ничто их не оживляло, то Свана поразило её сходство с Сепфорой, дочерью Иофора, чью фигуру можно видеть на одной из фресок, украшающих Сикстинскую капеллу. Сван всегда питал какое-то особенное пристрастие к нахождению на картинах старых мастеров не только общего сходства с окружающей нас действительностью, но того, что как будто напротив, наименее поддаётся обобщению, именно индивидуальных чёрточек лиц знакомых нам людей. Так, например, в бюсте дожа Ларедана работы Антонио Риццо он видел выдающиеся скулы и косые брови своего кучера Реми, как и вообще поразительное сходство с ним. В красках Герландайо нос господина де Поланси, в одном портрете Тинторетта, лоснившиеся от прорастания бакенбард щеки, ломаную линию носа, проницательный взгляд, припухшие веки доктора Дюбульбона. «Так как глубине души Сван всегда сожалел», что ограничил свою жизнь посещением светских салонов и больше разговаривает, чем действует, то он, может быть, думал найти себе своего рода снисходительное извинение у великих художников в том факте, что и они с удовольствием созерцали и ввели в свои произведения привлекавший его типы человеческих лиц, сообщающие этим произведениям такой исключительный реализм и жизненность. такую современную остроту и сочность. А может быть, впрочем, он до такой степени предал суетности светского общества, что чувствовал потребность находить в старых произведениях искусства какой-нибудь меткий и забавный намёк на людей ныне здравствующих. Наконец, может быть, наоборот, у него сохранилось достаточно художественного темперамента для того, чтобы эти характерные индивидуальные черты могли доставлять ему удовольствие, принимая более общее значение с момента, когда лишались в его глазах связи с определённой исторической эпохой, теряли свою материю, и он подмечал в каком-нибудь старинном портрете сходство с современным оригиналом, о существовании которого художник не подозревал. Как бы там ни было, и, может быть, благодаря тому, что из изобилия полученных им в последнее время впечатлений, хотя источником их была скорее вспыхнувшая в нём любовь к музыке, обострило также его вкус к живописи. Во всяком случае, необычна была интенсивность наслаждения, и ему суждено было оказать длительное влияние на жизнь Свана. Наслаждение, испытанного им когда он обнаружил сходство Одетты с Сепфорой того Сандро де Мариано, которого более тонкие ценители искусства избегают называть популярным прозвищем Боттичели, так как это прозвище вызывает теперь не столько идею о подлинном творчестве художника, сколько ставшие с недавнего времени ходячими банальные и ложные представления о нем. Он не оценивал теперь лицо Одетты соответственно больше или меньше доброкачественности её щёк и на основании чисто телесной мягкости, которую должны будут найти во время прикосновения к ним его губы, если когда-нибудь он осмелится поцеловать их. Но смотрел на неё скорее как на сплетение тонких и красивых линий, которые он разматывал и вновь соединял, следуя взглядом за их извилинами и завитками. сопоставляя каденцию затылка и шеи с потоком волос и крутым изгибом век, словно перед ним был её портрет, где тип её стал понятным и ясным. Он смотрел на неё. Кусок фрески оживал в её лице и теле, и с тех пор Сван всегда старался вновь увидеть его, находился ли он под леодеттой или же только думал о ней.